Авантюристы Востока организовали недавно новую экспедицию с целью розыска всех тех же сокровищ. Это двадцатое. Весьма вероятно, что её участники, зная, что ваш отец увлёкся такими же несбыточными мечтами и полагая, разумеется, безосновательно, что он обнаружил сокровище, похитили его и всю его семью. Так, наверное, это и было.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 и преподносила их уже давно поджидавшей его колибри, которая делала при этом вид, будто встретилась с ним случайно у ворот фервы. Простите, мадемуазель калибри, что я доставил вам столько неприятностей, каялся Жако. В знак примирения она дружески протягивала ему руку, и размолка забывалась до нового спора. Глава шестнадцатая. Так прошел целый месяц. Между Элизой и стальным телом устанавливались всё более и более тесные отношения, не переходившие, однако, границ дружбы. Тысячи мелочей сближали их ежечасно, и сами того не замечая, они стали почти необходимы друг другу. Оба они были молоды, красивы, честны, смелы и решительны. Оба были совершенно незнакомы с жизнью, и потому не задумывались о том, к чему может их привести нарождающееся чувство, которое становилось все глубже и глубже. Стальное тело с удивительными для этого грозного авантюриста тактом и деликатностью умел смягчить горе Элизы, и, несмотря на то, что вырос среди бандитов, обладал настолько чуткой, отзывчивой душой, что всегда угадывал настроение молодой девушки. Он не пытался ее утешать, он лишь проникся ее страданиями и с родственным участием выслушивал горькие жалобы бедного ребенка, так варварски разлученного с родителями. И Элиза волю плакала, изливая душу перед этим незнакомцем, ставшим вдруг для нее самым близким, и надёжным другом. Она положительно не узнавала в этом добром, мягком и нежном молодом человеке того грозного ковбоя, которого она видела среди порохового дыма окровавленным и беспощадным. Только изредка, когда у него загорались глаза и раздувались ноздри, при каком-нибудь воспоминании о своей прежней жизни, полный невзгод, она узнавала прежнего стальное тело. Иногда приходилось укращать дикую лошадь или бешеного быка, которым никто не дерзал приблизиться. Он бросался тогда с ловкостью гимнаста на спину неоседланного и невзнузданного коня, колол его шпорами, сжимал ему бока богатырскими коленями и, в конце концов, приводил его, спенившимся и полумертвым от страха и усталости, но зато кротким и послушным, как же ребенок, выросший в манеже, с еще более поразительной отвагой, ловкостью и силой справлялся он с бешеным быком, который, после нескольких головокружительных туров и отчаянных прыжков, ошеломленный, останавливался и застывал на месте, внезапно успокоившись. Совершив подобный подвиг, стальное тело как ни в чём не бывало и без малейшей рисовки скромно занимал своё место возле девушки, которая не могла скрыть восхищение. Стальное тело пережил тяжёлое прошлое. Было бы, однако, ошибкой думать, что оно наложило на него печать грусти и сделало его менее жизнерадостным. Наоборот, это был чрезвычайно веселый малый, живой и остроумный, настоящий парижский гаврош с легкой примесью некоторых черт Янки. Однажды Элиза спросила, откуда у него такое чисто французское произношение. — У вас такой акцент? Точно вы воспитывались во Франции? — заметила одна. — Я приобрел его, живя среди французских матросов ответил он, улыбаясь. «Вы, значит, были моряком?» «Каких только профессий я не перепробовал, где только я не бывал, даже во Франции, даже в Париже. Но сколько же вам тогда лет, Эдуард?» Все, кроме Элизы, называли его «стальным телом», прозвище, данное ему индейцами и ковбоями. Лишь Элиза называла его Эдуардом, его настоящим именем. При этом вопросе лицо его затуманилось, и светлые глаза подёрнулись дымкой. По правде сказать, я не знаю точно своего возраста. Быть может, мне 22 года, а может быть 25, мне об этом никто никогда не говорил. «Вы имеете несчастье быть сиротой?» – хотите вы сказать. «И об этом я ничего не знаю, знаю только...» что не помню своей семьи с раннего детства. О, как должно быть больно не знать родительской ласки снежного возраста. Да, это тяжело. Итак, вы не знали ни отца, ни матери? Напротив, я их слишком хорошо знал. Но действительно ли была мне матерью эта вечно пьяная старуха, шатавшаяся по всем притонам? «Действительно ли был моим отцом этот старый негодяй, до того пропитанный алкоголем, что мог бы воспламениться, неосторожно приближившись к огню?» Я смутно припоминаю эту парочку, плачившую существование в грязной конуре одного из беднейших кварталов Нью-Йорка. Достойные супруги проводили все время в драках, работая ровно столько, сколько необходимо, чтобы раздобыть себе выпивку – и очень мало заботились о пропитании живших с ними четырех или пяти мальчишек моих сверстников. Помнится мне, что старика звали Сильвер. О, какая ирония! Меня называли Эдуардом или, короче, Недом. Я питался овощами и остатками кушаний, которые собирал на свалках, изредка лишь запивая их стаканом скверной водки, подносимым мне стариком или старухой. — Это ужасно! — вскрикнула Элиза. Мне было всего лишь четыре года, когда меня стали приучать к воровству, заставляя брать пример со старших братьев, которые, несмотря на детский возраст, в совершенстве владели своим ремеслом. Я плохо справлялся с подобной работой, но мои почтенные старики приписывали это тому, что я слишком молод и не теряли надежды сделать из меня ловкого вора. «Но им, конечно, не удалось совратить вас с истинного пути?» – спросила она его дрожащим голосом, полным сочувствия. Он улыбнулся и продолжил свой рассказ. «С робостью приступил я к краже съестных припасов, выставляемых у входа в магазины. Я был красивым, розовощоким, белокурым мальчуганом и не внушал никому подозрений». Я почищал всюду понемногу и возвращался домой с полными карманами разного товара. В награду и в виде поощрения я получал стакан виски. «Это безобразие!» — возмущалась Лиза. «Я уже начинал входить во вкус этой ужасной жизни», — продолжал стальное тело, улыбаясь, когда, к счастью, одно незначительное обстоятельство вырвало меня из окружающей обстановки. Однажды я украл коробку консервов. Коробка мне очень понравилась, так как на ней была нарисована хорошая свинка с розовым рыльцем и закрученным хвостиком. Содержимое интересовало меня очень мало, но упаковка положительно очаровала. Меня заметили в магазине в тот момент, когда я, забыв про всё на свете, любовался свинкой. Владелец магазина приказал схватить меня и отдать в руки полиции, но его жена этому воспротивилась, и, хотя я весь был в грязи и лохмотьях, повела меня к себе. Я долго не мог прийти в себя от изумления. Меня поразила роскошь новой обстановки после логовища супругов Сильвер. Добрая женщина дала мне поесть и была поражена моей жадностью и неумением обращаться с приборами для еды. У сильвер Сильверов мы ели, в те редкие дни, когда бывало что есть, просто руками и из общей миски, точно звери. Когда я насытился, она стала журить меня за то, что я украл, но делала это так ласково и нежно, что глаза мои наполнились слезами. Тронутая моим раскаянием, она поцеловала меня, всунув в руку маленькую серебряную монету и подарила мне коробочку со свинкой. До сих пор меня никто никогда не целовал. Эта материнская ласка глубоко меня потрясла. На душе стало вдруг светло и радостно.